Глава 16. Добрая волшебница, таинственные часы. Солнце уже заходило, когда Ганс увидел вдали маленький домик, который столько лет назывался домом идиота. Около него ходили две девочки. Одна была в серой заплатанной кофте, синей юбке, поленившим синим фартуке и старом, плотно прилегающим к голове чепчике. Гансу были хорошо знакомы все эти принадлежности костюма. Он тотчас же узнал и быстрые тоненькие ножки в огромных похожих на лодки башмаках. Это без всякого сомнения Гретель. Другая девочка была одета гораздо наряднее в хорошенькой юбке, красной кофточке, изящном чепчике, концы которого развивались над золотыми серьгами, и в маленьких кожаных башмаках. Да, это Анни. Девочки ходили, обнявшись взад и вперед около дома, и так энергично кивали и качали головами, как будто решали важные государственные дела. Ура, я нашел работу, воскликнул Ганс, быстро подходя к ним. Услышав его голос, Метта вышла из дома, и он рассказал ей о своей удаче. Мать тоже могла порадовать его. Отец чувствовал себя настолько хорошо, что сидел почти весь день, а потом лег и заснул, спокойно, как ягненочек. Ну, теперь моя очередь, сказала Анни, отводя Ганса в сторону. Твои коньки проданы, и я принесла тебе деньги. Семь гульденов? с изумлением воскликнул Ганс, сосчитав монеты. Да это втрое дороже того, что я заплатил за них. Ну и что? Дороже так дороже, спокойно сказала Анни. Мы должны вернуть покупателю лишние деньги, заявил мальчик. Нет, Я не стану возвращать их, возразила Анне. Коньки уже проданы, и дело кончено. Потом, заметив, что слова ее огорчают Ганса, она прошептала: "Не думай, что тут вышло какое-нибудь недоразумение или ошибка. Покупатель сам настаивал на том, чтобы заплатить семь гульденов. Ты веришь мне?" "Верю", ответил Ганс. Метта очень обрадовалась, увидев столько денег. Но узнав, что Ганс получил их за коньки, которыми так дорожил, вздохнула и грустно взглянула на него. "Бедный мальчик", воскликнула она. "Это большое лишение для тебя". "Ничего, мама. Когда разбогатеем, купим другие". "Долго придется ждать этого, сынок", ответила Метта и понизив голос, прибавила: "Мы могли бы разбогатеть, если бы не Ян Камп". Это он вырыл наши деньги, Ганс, вырыл много лет тому назад. Уж поверь мне. Очень может быть, согласился Ганс. Ну, мама, нам лучше всего забыть об этих деньгах. Они во всяком случае пропали. Не будем больше думать о них. Это легко сказать, Ганс. Я постараюсь, но едва ли это удастся мне, в особенности теперь. Когда бедному отцу нужны и хорошая пища, и все удобства. Господи, да куда же девались девочки? Ведь они только сию минуту были здесь. Я сейчас найду их. Постой, постой, сынок, не двигайся. Смотри-ка, ведь это кролик. Должно быть, бедный зверек страшно проголодался, если решился выйти из своей норки в такой холод. Я сейчас принесу ему крошек. Она вошла в дом, И через минуту вернулась обратно, но ни Ганса, ни кролика уже не было. Оба они исчезли. Метта подошла к задней стороне дома и увидела детей. Анни сидела на пне, а Ганс и Гретель стояли около неё. Как красиво, настоящая картинка, воскликнула Метта с восхищением, глядя на них. Уж на что хороши картины, которые я видела в большом доме в Гейдельберге. А и там не было ни одной такой хорошенькой. Я не говорю про своих детей, в них нет ничего особенного, но ты, Анни, точь-в-точь точь добрая волшебница. Неужели, смеясь, сказала Анни. Хорошо же, пусть так оно и будет. Слышите, Ганс и Гретель, я добрая волшебница. И позволяю каждому из вас высказать какое-нибудь желание, оно будет исполнено. Чего ты желаешь, Ганс? Я желаю найти то, что искал здесь ночью, серьезно ответил Ганс. Гретель расхохоталась, а Метта пожала плечами и ушла к мужу. Добрая волшебница вскочила и три раза топнула ногой. Твое желание будет исполнено торжественно проговорила она и вынув из кармана стеклянную бусинку, подала ее Гансу. "Зарой это на том месте, где я стояла, и прежде чем взойдет месяц, ты найдешь то, что искал". Гретель снова расхохоталась. "Как осмеливаешься ты смеяться над волшебницей?" воскликнула Аннина, хмуря в брови. "В наказание за это твоё желание не исполнится да ведь я ни о чем не просила тебя весело сказала Гретель. у меня нет никакого желания анни отлично сыграла свою роль она грозно взглянула на Гретель и удалилась с видом оскорбленного достоинства прощай прощай добрая волшебница закричали ганс и греттель Прощайте, смертные, обернулась та и побежала домой. Какая она милая и веселая!» — воскликнула Греттель. А ведь ей приходится целые дни сидеть в комнате со своей бабушкой. Что это значит, Ганс? Что такое ты хочешь сделать? Погоди и увидишь. Ганс вошел в дом и тотчас же вернулся с заступом. Я хочу закопать свою волшебную бусинку, сказал он. Раф Бринкер все еще крепко спал. Мэтт взяла из своего небольшого запаса маленький кусочек торфа, положила его на горячую золу и пошла позвать детей. Мама, мама! Иди сюда, крикнул Ганс, увидев ее. Господи, помилуй, пробормотала она. Что такое случилось? Иди скорее, прерывающимся от волнения голосом, повторил Ганс, изо всей силы работая заступом. Смотри, это то самое место на юг от пня. И как мы не подумали об этом ночью? Ведь пень Остался от старой ивы, которую мы срубили прошлой весной, потому что от нее ложилась слишком большая тень на картофель, а маленькой ивы тогда и в помине не было. Ура! Мета не могла произнести ни слова. Она упала на колени около Ганса в ту самую минуту, когда он вытащил из земли старый глиняный горшок. Опустив в него руку, мальчик вынул один кирпич, потом другой, третий и наконец старый чулок и темный, покрытый плесенью мешочек. Они были набиты деньгами. О, как счастливы были Метта и ее дети! Как они смеялись и плакали от радости! Как они пересчитывали свои сокровища, когда принесли их домой. Удивительно, что Раф не проснулся от всего этого шума. И ему должно быть снилось что-то хорошее, потому что он улыбался во сне. У Бринкеров был на этот раз великолепный ужин. Теперь уже незачем было беречь вкусные вещи и прятать их в шкафу. Мы завтра купим отцу всего свежего, сказала Метта и поставила на стол холодное мясо, белый хлеб, студень и вино. Нус, милости прошу. Садитесь и кушайте, детки.